Ультраженский журнал Cosmopolitan и подчёркнуто мужественный Men's Health имеют множество общих черт, демонстрируя сходство рекламного позиционирования и способов подачи материала. Оба издания были частью издательского дома Independent Media. В общем, для мужской и женской аудитории является статус путешествия, констатация высокой материальной и духовной значимости заграничной поездки. Поскольку концепт путешествия содержит романтический и гедонистический компоненты, он легко используется для создания ощущения праздника при прочтении журнала стилистика которого со временем в свою очередь влияет на содержание концепта наиболее полно данный концепт раскрывается в материалах сообщающих личные переживания автора Первый совместный отпуск с тогда ещё будущим мужем я провела на Самуи. Прошло почти 10 лет, и я решила повторить незабываемую поездку. Я поняла, что наша пара уже не столь дикая, но по-прежнему симпатичная, больше не готова ограничивать себя в комфорте. Читатель вовлекается в жизненное пространство создателя медиатекста. Погрузив аудиторию в эту атмосферу, автор приступает к последовательному описанию положительных характеристик отеля Камалайя в королевстве Таиланд. По совету друзей мы выбрали небольшой спа-отель на юге острова Kamalaa Wellness Sanctuary and Holistic Spa Resort. Эффект рекламного воздействия сочетается благодаря привязке концепта путешествия к концептам еда, отдых, семья и здоровье. Э, каково же было моё удивление, когда он, изучив местный список блюд, спросил: "А где же детокс? Все выглядит очень вкусно и сытно. При этом за неделю мы сбросили по 2 килограмма каждый. Travel Media Text Lifestyle издания предполагают взаимодействие с достаточно простыми этнокультурными стереотипами аудитории. Встречается актуализация не только этнических гетеростереотипов, образов представителей других этнических групп, но и автостереотипов, обобщенных взглядов на собственную культуру и туристическую инфраструктуру. Рассказывая о досуговых возможностях российских регионов, авторы тревел-медиатекстов часто стремятся сгладить негативные стереотипные представления читателей. Уикенд в Европе это, конечно, прекрасно, но выходные в Подмосковье могут принести даже больше положительных эмоций и обойтись гораздо дешевле. Концепт путешествия позволяет иначе представить местность, известную прежде историческими памятниками и предметами искусства. Например, Конаково рассматривается как объект для экстремального туризма. Рыбалка, катание на гидроциклах и квадроциклах, парусные яхты и снегоходы. Организаторская функция тревел-медиатекста в журнале «О стиле жизни» Напрямую связано с рекламной. Встав в 90-е годы основной статьёй дохода глянцевый журнал реклама продолжает ей оставаться на текущий момент, хотя рекламодатель стремительно уходит из печатного сегмента СМИ. Снижение рекламных поступлений к середине 2010 годов вынудило брендовые издания размещать объявления даже от малоизвестных фирм. Продолжают присутствовать информационные блоки для департаментов по туризму и реклама авиакомпаний, которые в настоящее время всё чаще берут на себя функцию туроператоров, публикуют спонсорские статьи от гостиниц и спа-курортов, в тексте которых всё реже присутствуют телефоны и ссылки на сайты. Предполагается, что читатель сможет найти их сам.